Аманда. Вечеринка. Когда Аманда повесила трубку, то чувствовала, будто у неё выросли крылья. Она никогда никого не посылала за всю свою жизнь, тем более своего папу. Она отстаивала свои интересы, подала голос, и земля не разверзлась. Мир не исчез. Аманда улыбалась, глядя на телефон. Может, Зака и не изменить, зато можно изменить мир но ни одним разговором и ни одним единственным криком, потихоньку, как короткие щелчки сложного замка, когда каждый щелчок приближает ее к свободе. Но когда Аманда подняла голову, сердце ухнуло вниз. Сара и Зак разговаривали в дальнем конце комнаты. Зак жестикулировал так, как он обычно делает, когда объясняет что-то кому-то очень и очень тупому. Сара хмурилась и Как она хмурилась, когда беседовала с человеком, который ей ненавистен. И снова Зак всё разрушает. О, Аманды снова завибрировал телефон. Губу закатай, чёртова сука. Ярость пульсировала на экране. Аманде казалось, что руку обожгло. Она едва не выронила телефон. Она смотрела в поисках мод. Она не может рассказать Заку о папе, но ведь можно рассказать друзьям. Они попробуют ей помочь, но прежде чем она отыскала мод, телефон снова завибрировал. «Смотри получше. Я тут». Аманда дернулась, натолкнувшись на грудастую женщину с короткими кудряшками, которая стояла позади с полным бокалом вина. Оно расплескалось на белую блузку. О, господи, ахнула Аманда, но женщина только рассмеялась, глядя на пятно, расползавшееся на её огромном бюсте. Она заметно покачивалась. Да плевать. Дети в лагере. У меня ещё есть целый день завтра, чтобы отстирать чёртову блузку. Телефон в руке Аманды опять завибрировал. Попробуй найди меня. Постарайся больше ничего не пролить. У Аманды закружилась голова, когда она вглядывалась в лица. Он здесь. Наблюдает за ней. Он в доме. Но он выделяется в толпе. Он наблюдает через окно? Как те любители подглядывания, о которых говорила Сара. Если он снаружи, то выходить небезопасно. Аманда в ловушке. Ей нужно какое-то спокойное место, чтобы подумать. По лестнице уже поднималась, пошатываясь, какая-то парочка. Они болтали и смеялись. Мужчина бритый на лосо, у женщины короткая стрижка. Симпатично смотрятся вместе, но они состоят в браке, определённо нет. Они вели себя игриво, но вежливо, словно бы оставляя друг другу возможность передумать. Аманда остановилась, чтобы они успели подняться, а потом помчалась наверх. Она осмотрела коридор, быстро прошла мимо двух запертых дверей, пока не нашла маленькую открытую комнату в дальнем конце. На двери напротив был прилеплен изолентой большой знак: Посторонним вход воспрещён. Наверное, спальня Софии. Аманда зашла в открытую гостевую комнату и закрыла за собой дверь. Едва она успела запереться, как кто-то постучал. Он преследовал её. Аманда бешено озиралась в поисках выхода. Окно, но слишком высоко, она не сможет спрыгнуть. Она попыталась сделать глубокий вдох. Голова начала кружиться. Неужели все так надрались, что запросто позволили Папаше впорхнуть в дом и подняться по лестнице? Аманда попятилась, чтобы оказаться подальше от двери, но в итоге оказалась на другом конце комнаты. Аманда. Это я, Сэп. Она узнала его акцент. Ты в порядке? Я увидел, как ты убежала наверх. И лицо у тебя было расстроенным. Аманда снова метнулась к двери и открыла её. Сэб вздрогнул, когда она рывком открыла дверь. Что случилось? спросил он. Ты в норме? Ты такая бледная. Она попыталась что-то сказать, но разрыдалась. Прости, задыхаясь, сказала она. Не извиняйся, сказал Сэб. Он положил руку ей на плечо и проводил к постели, оглядываясь на дверь, а потом вернулся и зафиксировал дверь открытой с помощью стопора в форме кролика Питера. Садись, садись. Что случилось? Он так и стоял, даже отступил на шаг назад. Аманда хотела было показать ему сообщение на телефоне, но получать такое от собственного отца ей слишком стыдно было признаться в этом, во всём этом. Ничего. Просто я не люблю вечеринки. Это от переизбытка чувств, Сэп нахмурился. Но есть что-то ещё, да? В этот раз он спросил более обеспокоенно, в типичной для доктора манере. Ты сама на себя не похожа. Аманда подпрыгнула, когда телефон снова завибрировал, но на сей раз это было всего лишь сообщение от Зака. Ушёл. Нужно заскочить в офис. Увидимся дома. Кто это? спросил Сэп. Зак, сказала Аманда хриплым голосом. Он ушёл. Даже не потрудился найти меня, чтобы попрощаться или предложить проводить до дома. Какой муж так поступает? Не особенно хороший, деликатно сказал Сэп и наконец сел на кровать рядом с ней. Вообще-то Зак ужасный муж, сказала Аманда. Она впервые позволила себе сказать что-то такое о своём браке печальную и уродливую правду. И всегда таким был. Он меня не любит. Думаю, он вообще никого не любит. Сэб помолчал немного. Мне очень жаль, наконец произнёс он. Хочешь, я провожу тебя домой? Аманда очень старалась не разрадаться. Может быть, я не Телефон завибрировал снова. Отвалил на хрен от Себа. Аманда вскочила и понеслась стрелой. Себ кричал ей что-то в спину. Когда Аманда выскочила в гостиную перед входом скопилась огромная толпа, слишком много народу, но стоило попытаться. Она была так испугана, что могла растолкать всех локтями, но все были настолько пьяны, что даже не заметили бы. Можно через чёрный ход, сообщил пьяный парень в шоттовском колпаке по дороге в уборную ты чапаетсям в нужном направлении. Там аллея, по которой можно выйти на улицу. Самые ленивые задницы там и выходят. Соседка-расистка полицию вызывает, но ну и хрен с ней. Аманда выбежала через чёрный ход и рванула по аллее, ожидая, что кто-то закричит ей вслед и чьи-то руки схватят её, пока она несётся по проспект Парк-Вест в сандалиях на платформе. Но она не слышала ничего, кроме собственного прерывистого дыхания и отчаянного стука сердца.